Глава тринадцатая Привет! Вы как тут у меня? Они тут у тебя туда-сюда, перебегая скорченные трупики собратьев, похожие на черный бабин маг, рассыпанный в ногах. Он наклонился, жестянку с керосином осторожно поставил у подножия горы не расплескать. В последний раз предупредил Эй вы, я здесь! Они не слышали его, не замечали. Ну ладно, сейчас узнаете, чего. Обрывки правды полетели вниз. Комки, клочки про достижения и трудовые подвиги страны. В уборной у нее всегда из правды тиражки порежет, сложит в стопку и велит «Туда неси». Он палочкой распотрошил в вершине ямку кратер, В воронку керосин плеснул, но тот впитался в землю, зато газеты жирно пропитались им. Муравье царство продолжало копошиться. Чернорабочие букашки, сосредоточены к горе, тащили свои соломинки-былинки и были так увлечены, что продолжали свой упорный бег, когда их дело так отчетливо запахло керосином. Вкусный запах! Так пахли тряпочки и мутная вода в стакане, В какую папин друг из башни Испачканные кисти опускал, Чтоб не засохли и не с краски, Чтоб можно дальше ими рисовать. Бог чиркнул спичкой. В тот же миг, навстречу муравьиным ручейкам, С горы помчались огненные реки. Змеились язычки, текли, переливаясь вниз — Тяжеловесный земляной шатер, охваченный огнем, вздохнул, зашевелился. Свистя, как пуля чья-то, вырвалась из ада муравьиного душа. Еще одна, еще один. Мурашки корчились, сворачиваясь в запятые, застывали, и языки глотали, то выплевывали их. Сквозь дым он видел страшный город, опаленный зноем, До нас не доберется. Добралось. По-прежнему шептались листья, шевелились ветки, Былинки-тополинки, васильки. Невидимый густой медовый дух. В березовом леске потрескивало солнце, И золотая пыль волшебным порошком садилась на цветы. Кузнечики восоки стрекотали невидимый, Невидимый и неумолчный летний звон — в котором ветерок перебирал ромашки. Невидимая тяжесть наклоняла ветки, невидимой рукой срывая догорающий листок, и тот не падал вниз мгновенно, как бабочку, его невидимое что-то в воздухе держало, в замедленном кружении неумолимое влекло к земле. Гора погасла, горячий ветер сеял в траву черный снег, Шипучий дым, муравьи души улетали в небо с ним. Он палкой пепелище ворошил, не находя ни одного живого. Там не было живых. Жизнь приняла и растворила смерть в привычных звуках, и чем-то жутким веяло от кучки пепла, хранящей в солнечном пятне тепло. Над Моровом, в сети теней скользящих, стоял убийца. Муравьиный бог. Сияло солнце, пели птицы, дятел выбивал из-под коры козявок, убивал, тук и убил, тук и убил, тук-тук, тра-та-та-та, без остановки, слитно. Выпрыгивали рыбы из воды, в осколки разбивая отражение, глотали мух, и чайки исчезали в глубине его, стирая грань воды и неба посверкивая в клювах рыбьими хвостами, возвращались в высоту. Кто больше, тот и тот, кто больше, тот и жив, кто больше, тот и съел, кто съел, тот жив, не жив, какого съели. Тра-та-та-та, кто больше, тот и бог. Тиди, тиди, о чем-то о другом, своем, забыв молчать, опять пропела птичка. Смывая разделительную полосу зелеными волнами, захлестывая перекатом перекат, вливалось поле в небо, гудели провода, их хнотной грамотой сидели галки. Среди цветущих шапок флокс бродил убийца-кот, добжанский душегуб, и птичка-невидимка прерывала песенку свою, чтоб мошку проглотить, и выводила дальше Ти-ди, ти-ди, а замолчала, проглотила. Июльской вольницей оркестр играл виват, создавшему его на воинство великое голос, забов, смычков и струн. Единой нотной грамоты тетрадь за счастье быть. Все пела радость, все бесхитростно благодарила жить. Полуденная тишина большого мира по окончании маленькой войны, и в глубине травы, облепленная муравьями, гусеница корчилась в пыли. Болтая лапками, как будто думал оттолкнуться небо, качался в панцире огромный жук. Хороший жук, отличный жук, рогатый жук, красавец жук. Петруша палочкой перевернул его. Жук благодарна, жук неблагодарна. Не видя, кто перевернул его, взлетел, жужжа так тяжело и гулко, как будто небо в крыльях поднимал. С дыханием раскаленный воздух полдня вливался в рот. Внутри чирикало, пищало, прыгало, ползло, переползало, текло, стучало и скреблось, мурашками подкожными бежало, тикало в висках. Запутавшийся в камышинках ветер, завязший в воздухе парном, букашки в джунглях травяных, кровь соков стеблей в трубочках-сосудах, густые капли земляник — на темных листьях и тоненькие капилляры паутин, все становилось им, все было в нем, и в нем все ело все, из маленького делалось большим и снова ело. Ап-ап, ап-ап, глотал, ловя баранкой губ, до низа майки ребрами сжимая, сдуваясь, надуваясь, сок воздушный, Планктон, измерят невидимых существ, хмель одуванчиков и таволк, невидимый состав живой воды. И пил, не напиваясь, пил, дышал кого-то, не мог не пить, вдыхал и мертвым выдыхал. Густой и жаркий воздух плавил, забивался в уши, ноздри, стучал в висках и пек, слепил глаза — От тепкой смеси запахов и звуков кружилась голова. Вдруг показалось — раз еще глотнешь, вдохнешь и лопнешь, как надутый шар. Он задержал дыхание, сжав прищепкой пальцев нос, зажав ладонью рот. От тик до так, все дольше расстояние. Раз — никого не съел, не проглотил, два — никого, еще Но каждая секунда без убийства замедляет привычный внутренний поток, как у часов кончается завод, и с продолжением стрелки нестерпимый голод. Как это просто — умереть! Всего немножко потерпеть, пока без воздуха, втекающего жизнями невидимыми в рот, не остановится внутри. Застрекотало, зашумело громче, запрыгали круги, В глазах поплыли огненные змейки, в восьмерке собираясь, разрываясь на нули. Янтарной пылью закружились, как будто приподнять с земли хотели, унести могли, но не смогли, и пели тоненько и странно. Знакомо, высоко и низко втягивая звук. «Три не убил, четыре не убил». Он погружался в мутную воронку, где солнце слишком далеко, а ноги путает вода и пятки тяжелеют. Едва доходят мыслями слова, и где-то в глубине сознания искоркой начальной, что вспыхивает раньше, чем рожден, и гаснет позже всякого пожара, велела, задыхаясь, «Дай!» И он, отдернув руку, захлебнулся вздохом закашлялся, заопал, задышал. Тень, что весь день крутилась под ногами с стрелкой солнечных часов, то дорастая в великана, то уменьшаясь в горбуна, исчезла. Он протер глаза. Кулак был перепачкан серым мелом, маслом керосинным, мазнула сажей по щеке. Но ужас умереть прошел. И он, зевнув, в травинку потянул, Смахнул с лица пылинку, без любопытства посмотрел на мертвый город под собой. Межопаленных колышков травы бежал счастливчик, уцелевший муравей. Ползет себе, сгуся вода, живой себе такой, живучий перебещик. Диверсант, десантник. Как взоре тихие, шпион! Куда? И быстрое движение сандалии, вспылив, черкнуло серую бороздку по золе, продлило, ведя окоп вокруг горы, соединив в кольцо. Вот тут ползи. Но диверсант полез из круга, карабкался и выполз наконец. Куда хочу, туда ползу. Сейчас тебе. И пепла зачерпнув, Песочной струйкой дырочки ладони засыпал муравья, спросил. — Ну, все? Но муравчанин выполз из могилы братской. — Совсем дурак. Не хочешь умирать — хотя бы спрячься. Мертвым притворись, не вылезай, пока живой. Сам виноват. — Иди сюда. Петруша наклонился, зажав в щепотку бегуна, поднес к глазам — Получше рассмотреть, подумать, как с ним быть, Как в сказке запятую ставить, казнить, помиловать тебя. И вдруг укол почувствовал на пальце, Бессильной мести муравьиный яд. Ты, гадина! И пальцы сжались, мертвый муравей упал в золу. Притихшей улочкой той стороны участков Клубя дорожной пылью грузовик прогрохотал. Звеняв в большой сковороде с зыбучей пирамидкой вымытых тарелок, добжанская старуха прошла от рукомойника к пристройке, гавкнул пес. В обыденности этой было что-то зеркально искажавшее ее, дремотное, похожее на безмятежный сон, перетекающий в кошмар, реальность, превращающая в ужас. Так, наступая в мягкую траву, сапог — уходит с чавкающим ум в податливую жижу. Деревья шепчут — пропадешь, ты слишком далеко забрел в свой сон, ты наш, ты не вернешься, не проснешься никогда. И в глаза уголок втекает тень, встающая с земли, и темнота высвечивает лунным глазом щупальца корней подземных осьминогов, выползших на ужин. У нас спокойно, тихо и темно. Не больно никому, мы не боимся смерти. Знаешь почему? Мы умерли, а мертвые бессмертны. Движение пальцев, цик и вечность. Там времени нет, и сам не ведая того, шагнешь за грань, и на АУ сам Бог тебе ответит холодной сыростью без дна. Мы пережили смерть. И ты переживешь. Там время не тик-так, Полуслепой старухи, календарь За прошлый год настенный, Газета труд, советский спорт. Храни, успоть, заступник Николай, Заступница Матрона, Нательный крест, могильный крест. Там никому не страшен серый волк, Твой перочинный под подушкой нож, Ее колун в дверях, Щеколда на калитке и крючок. От дикой пляски малярийной За окном проходит тень стеклом И пляшет на шкафу. Проходит свет, а муха бьется и жужжит. Приложишь лоб, тепло проходит, холод. Неуловимая без тела. Ладонью зайчик на подушке не поймать. Она стирает тряпкой крест оконной рамы на полу, А он опять... Как в микроскопа крошечный глазок увидишь маленьких таких, а увеличишь больше в них — не видишь, то не значит нет. Мы есть, ты просто нас не видишь. Как лучик фонаря в ночном саду разгонит черных тварей по кустам, углам, когда ты ляжешь спать, она погасит свет и скажет «Не крутись».